Глава шестая. Арест на похоронах. Благодаря расторопности доктора Покровского с похоронами Татьяны затягивать не пришлось, поэтому состоялись они лишь чуть позже положенного, на четвертый день. Погода как назло испортилась, вчерашний теплый и солнечный вечер, под утро сменили тяжелые свинцовые тучи, извергнувшие на опечалившийся город потоки дождя. Немощенные улицы покрылись вязкой липкой грязью, а листва, столь живописно укрывавшая бульвар над рекой, размокла, неприятно хлюпала под ногами. Горожане, имевшие возможность остаться в этот день дома, так и сделали. Имевшие возможность нанять для передвижения крытый экипаж, также ею не манкировали. По сырым улицам сновали лишь одинокие фигуры, стремившиеся как можно быстрее скрыться от неумолимого ливня. Как ни странно, именно в такой день Черкасову улыбнулась удача. Он посовещался с Гроховским и спросил разрешение у Василисова. Оба вставали и начинали работать рано. Поэтому не стал ждать одобрения пристава, который продолжал сладко спать в казенной квартире, убаюканной стуком дождя по карнизу, и разослал по городовым новые указания. Всю ночь он писал и копировал списки подозреваемых в должном количестве, а утром передал их будочникам. Тем полагалось обойти все городские аптеки, благо их было всего три, и торговые лавки, где можно купить мышьяк, и расспросить владельцев и приказчиков. коллежский регистратор надеялся, что хоть отследить продажу яда и не представилось возможным, в круг покупателей, им удастся подстегнуть память продавцов. Как ни странно, эта его идея быстро принесла свои плоды. Весть прислал городовой, зашедший в аптеку Филиппа на Покровской. Черкасов и Гороховский немедля прыгнули в казенный экипаж и выехали туда. Аптеку на Покровской испокон веков называли «старой». Открылась она еще в прошлом столетии во исполнении указа императрицы Екатерины Великой. Аптека неоднократно меняла владельцев, но предназначение свое сохраняло. Относительно недавно ее хозяином и управляющим стал Эдуард Егорович Филипп. Изначально он просто служил провизором. После того, как владелица Матильда Отовна Разорилась в 1873 году. Филипп выкупил и аптеку, и само здание. Хотя к этому моменту Пальму первенства перехватила новая аптека на углу Большой Саратовской и Московской. Эдуарду Егоровичу удалось добавить предприятию респектабельности. Во флигеле он даже устроил лабораторию по производству минеральных вод. Аптека располагалась в красивом одноэтажном особняке. Когда-то, еще в бытность дворянской усадьбой, двор планировался как каретный полукруг, пригодный для подъезда экипажей перед зваными ужинами. Однако сим масштабным намерением не суждено было сбыться, и за ненадобностью его превратили в небольшой сад, закрыв кованой оградой. Посреди него, разделяя участок на две половины, расположилась парадная каменная лестница, ведущая к парадному входу. По ней, шлепая сапогами, и взбежал Черкасов и Гороховский. Гостей встретил сам Эдуард Егорович. Серьезного вида мужчина средних лет с позолоченным пенснея на кончике длинного носа. — Право, вам не стоило торопиться, — сконфуженно произнес аптекарь. — Я не смогу рассказать вам ничего такого, что уже не передал городовому. — Простите, покорнейший Эдуард Егорович, — сказал Черкасов. — Сами понимаете, в нашей работе важна точность он извлек из-за пазухи список и положил на конторку перед Филиппом. — Прошу вас, еще раз укажите на имя человека, что покупал у вас мышьяк. — Вот, извольте, — не задумываясь, выполнил его просьбу Эдуард Егорович. — Вы уверены? — Конечно. Он регулярный покупатель. Столько болячек у человека. Вы удивитесь. — То есть вы сможете опознать его при встрече и готовы подтвердить сказанное на суде? — Да, конечно. Но, позвольте, неужели вы подозреваете его в смерти актрисы, о которой судачит весь город? Этого не может быть, Эдуард Егорович. Пока мы никого ни в чем не обвиняем, примирительно произнес Константин. Мы не позволим себе наказать невиновного. Так что, если он предоставит доказательства своей непричастности, то после беседы сразу же будет отпущен. Но пока я вынужден просить вас проследовать за Юрием Сафроновичем. Однако дома у покупателя Машьяка сыщиков ждало разочарование. Он уже отправился на похороны Татьяны. — Странно, — пробормотал Константин, возвращаясь в экипаж. — Это что же, убийца? Отправился на погребение жертвы? Не похоже на него. — Скоро узнаем, — мрачно произнес Гороховский. — И если у него не найдется объяснений... Горе вам, фарисеи, ибо внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Черкасов в очередной раз подумал, что у квартального надзирателя припасена угрожающая библейская цитата на любой случай жизни. Но даже привыкнув к этой черте Гроховского, Константин ловил себя на том, что спина его каждый раз холодеет от низкого хриплого рыка Юрия Сафроновича. В такие моменты свирепой квартальный напоминал ветхозаветного ангела-истребителя. У Татьяны Георгиевны Филимоновой не осталось родственников и близких в Костроме, что могли бы забрать ее тело домой. Поэтому губернские власти приняли решение похоронить ее в городе Эс. Роду актриса была незнатного, и место на погостах при монастырях ей не нашлось сыщиком и пожелавшим проститься коллегам пришлось ехать за город на новое кладбище. Лежал некрополь на выселках, за заводским переулком и черным ручьем, у деревни Куликово. Позади кладбища начинался крутой овраг, уводящий к реке. Место и в погожий день нерадостное, а под проливным дождем поздней осени и подавно. Экипаж проехал через кладбищенские ворота по главной аллее, описал полукруг, мимо скромной часовенки для отпевания, и остановился. Сыщики попросили аптекаря остаться внутри, а сами вышли в непогоду. Сапоги увязли в сырой кладбищенской земле, а ливень в мгновение вымочил до нитки. Но Гороховский не выказывал ни малейшего недовольства погодой, а Черкасов, несмотря на неудобство посчитал стояние под дождем своим долгом перед погибшей. Чуть поодаль стояло несколько крытых повозок, на которых приехали гости. Могилу выкопали недалеко от главной аллеи, поэтому со своей позиции сыщики хорошо видели открывающуюся картину. Гроб с Филимоновой уже опускали в могилу. Вокруг сгрудилась маленькая группа людей, пришедших проводить ее в последний путь. первый бросилась в глаза Бетси, поразительно прекрасная в своей печали. Черное траурное платье лишь подчеркивало фарфоровую белизну ее кожи. Рядом, держа над девушкой зонт, застыл Руднев. Он заметил друга и поприветствовал его коротким кивком. Чуть правее стояли прянишников и вайс, неуловимо похожие на осиротевших родителей. Под зонтиком прятались и Аграфена Игоревна с Безуцким. Молодой актер с потерянным видом взирал на друга, а Сурин, печально склонив непокрытую голову, словно статуя возвышался у разверстывания могилы. Больше на прощание никто не пришел. Церемония подходила к концу. Пришедшие по одному бросали горд земли на гроб. Недвижимым остался только Сурин. К нему приблизился директор театра и сочувственно положил руку на плечо актера, что-то зашептав на ухо. К удивлению сыщиков, Родион взвелся и раздраженно отмахнулся от Прянишникова. Он обвел собравшихся разъяренным взглядом и прокричал так, что услышал даже Черкасов, несмотря на льющий дождь. Вы все проклятые лицемеры! Никто из вас не любил Таню! Никто! Вы либо рады ее смерти, либо скорбите не об ушедшем человеке, о работнице, которую нужно заменить до премьеры! Вы мне противны! Противны!» Он топнул ногой, разбрызгав вокруг капли грязной воды, и устремился к выходу. Проходя мимо сыщиков, он толкнул Константина плечом, словно не заметив. Черкасов, непонимающе, посмотрел ему вслед, а затем перевел взгляд на Гороховского. Тот лишь недоуменно пожал плечами. — Приведите аптекаря, пожалуйста, Юрий Сафроныч, — попросил его коллежский регистратор. Гороховский кивнул и направился к экипажу. Работники театра потихоньку потянулись к ожидающим их извозчикам. Руднев оставил бедсезонт и встал рядом с Константином. — Пришли проститься. — Не только, — покачал головой Черкасов. — Боюсь, у нас появился подозреваемый. «Правда?» — удивился Павел. «Кто?» В этот момент с ним поравнялся Гроховский, поддерживающий под руку аптекарь который явно был одет не по погоде и норовил поскользнуться и рухнуть на землю. «Эдуард Егорович», — обратился к ним Черкасов, — «вы видите здесь человека, купившего у вас мышьяк?» Филипп кивнул и поправил сползавшее на кончик носа пенсне. «Можете на него указать?» Эдуард Егорович неохотно, но, как и в аптеке, уверенно и не раздумывая, вытянул руку. Его указывающий перст остановился на одном из уходящих. Рядом охнул Руднев. Человек, на которого показал Филипп, увидел аптекаря в окружении сыщиков и как-то резко сник. Он не сделал ни малейшей попытки бежать, когда Черкасов подошел к нему и тихо спросил. — Осип Эдмундович, прошу вас пройти со мной. Режиссер лишь кивнул и покорно поплелся к экипажу. Прянишников, уже подошедший к своему вознице, оглянулся в поисках Вайса и увидел, как его уводит Гороховский. Опытный судья сразу все понял, но все равно рванулся к ним, потрясая воздух голосом пострашнее грома. — Что здесь происходит? Как это понимать? Куда вы уводите Осипа Едмундовича? На его грозный бас обернулись все остальные участники похорон, недоуменно провожая владельца театра взгляды Прянишников, казалось, готов подойти к экипажу и отбить Вайса у квартального. Однако Константин вежливо, но твердо встал у него на пути. «Константин Андреевич, спрошу у вас, что сие означает?» Боюсь, у нас появились основания задержать Осипа эдмундовича для формального допроса. «Я хочу присутствовать», — заявил Прянишников. — Это не в ваших полномочиях, Митрофан Петрович, — покачал головой Черкасов. — Но если хотите совет, то найдите своему коллеге хорошего присяжного поверенного, он ему пригодится.